Глава третья. Освальд пришел вечером к Карине с совершенно новым чувством. Он думал, что его, быть может, ждут. Как восхитительны первые минуты вспыхнувшего интереса друг к другу. Память еще не обольстила сердце надеждой, чувство не высказалось в словах, красноречие не выразило, чем живет душа. Но в этих первых кратких мгновениях, пока еще столь неясных и загадочных, есть нечто более упоительное, чем сама любовь. Когда Освальд вошел в комнату Каринны, робость овладела им еще сильнее, чем обычно. Увидев, что она одна, он даже несколько огорчился. Ему хотелось бы подольше наблюдать за ней в многолюдном обществе, чтобы каким-нибудь образом убедиться в ее расположении к нему. А сейчас, очутившись с ней с глазу на глаз, надобно было сразу начать разговор, и он боялся разочаровать Каринну, показавшись ей холодным из-за своей застенчивости. То ли Каринна заметила душевное смятение Освальда, то ли сама была в таком состоянии, но, желая завязать беседу и рассеять неловкость, она поспешила спросить, познакомился ли он с какими-нибудь достопримечательностями Рима. «Пока нет», — ответил Освальд. «Что же вы делали вчера с улыбкой?» — продолжала спрашивать Каринна. «Я не выходил из дому», — сказал Освальд. «С того дня, что я в Риме, я видел только вас, сударня. Остальное время я проводил в одиночестве». Карина хотела было завести разговор о его мужественном поведении в Анконе. «Вчера я узнала», — начала она, но, запнувшись, добавила, «впрочем, я расскажу об этом позже, когда все соберутся». Освальд держался с таким достоинством, что Карина невольно приходила в замешательство — К тому же она опасалась, что не сумеет скрыть своего волнения при упоминании о его великодушном поступке и решила, что на людях она будет спокойнее. Освальда глубоко тронула сдержанность Каринны и то, как она простодушно выдала себя, но чем больше он сам смущался, тем труднее становилось ему выражать свои чувства. Вдруг он неожиданно встал и приблизился к окну. Потом, испугавшись, как бы это движение не удивило Карину, молча вернулся на свое место и уже окончательно растерялся. Каринна чувствовала себя в разговоре увереннее, нежели Освальд, однако и она разделяла его смущение. Стараясь овладеть собой, она в рассеянности положила пальцы на арфу, стоявшую с ней рядом, и сама того не замечая, взяла несколько аккордов. Эти гармонические звуки еще больше взволновали Освальда, Однако они, казалось, внушили ему немного храбрости. Он уже осмелился взглянуть на Карину, а кто же мог смотреть на нее и не быть потрясенным божественным огнем, пылавшим в ее глазах? И, быть может, ободренный выражением доброты, сиявшей в ее взоре, Освальд заговорил бы, если бы в эту минуту в комнату не вошел князь Кастельфорта. Что-то кольнуло его в сердце, когда он увидел лорда Нельвиля наедине с Каринной. Но князь привык скрывать свои чувства. Эта привычка, которая зачастую уживается у итальянцев с бурной страстностью, возникла у него вследствие беспечности и прирожденной мягкости его характера. Он примирился с тем, что не занимает первого места среди привязанностей Каринны. Он был уже не молод, очень умен, Большой поклонник искусства и наделен достаточно богатым воображением, чтобы уметь разнообразить свою жизнь, избегая при этом тревог и волнений. Потребность проводить вечера у Карины была в нем так велика, что если бы она вышла замуж, он вымолил бы у ее супруга дозволение навещать ее ежедневно, как прежде. При таком условии князь не чувствовал бы себя несчастным, даже видя ее связанной с другим. Сердечные страдания в Италии не осложняются муками уязвленного самолюбия. Там можно встретить весьма пылких людей, способных заколоть соперника кинжалом, и чрезвычайно скромных, согласных довольствоваться второстепенной ролью подле женщины, с которой им приятно вести беседу. Но там не встретишь никого, кто из боязни прослыть отвергнутым порвал бы дорогие ему отношения. Тирании общественного мнения над самолюбием не существует в этой стране. Когда общество, собиравшееся каждый вечер у Карина, было в полном составе, в том числе игра в Дерфель, разговор зашел о таланте импровизации, который так блистательно обнаружила хозяйка дома на Капитолии. Потом спросили у нее, что она об этом думает. Ведь так редко можно встретить человека, сказал князь Кастельфорта, равно способного к поэтическому воодушевлению и к логическому анализу человека с душой художника и в то же время умеющего наблюдать себя со стороны. Поэтому мы вынуждены умолять Карину открыть нам, если это возможно, секрет ее таланта. «Дар импровизации», — ответила Каринна, — «встречается среди народов юга столь же часто, как среди других народов». Блестящее ораторское красноречие или умение вести оживленную беседу в обществе. Я бы сказала даже, что, к сожалению, нам легче сочинять экспромтом стихи, чем говорить хорошей прозой. Стихотворная речь так сильно разнится от речи прозаической, что с первых же произнесенных строк внимание слушателей поглощено теми поэтическими оборотами, которые как бы проводят грань между сочинителем и аудиторией. Власть, какую приобрела над нами наша поэзия, можно объяснить не только певучестью итальянского языка, но и могучей вибрацией его звонких слогов. В итальянском языке есть какая-то пленительная музыкальность, при которой слова доставляют наслаждение одним своим звучанием, почти независимо от их смысла. К тому же слова эти сами по себе живописны, они рисуют то, о чем говорят. Нельзя не почувствовать, что этот мелодичный и яркий язык развивался под безоблачным небом и среди прекрасных произведений искусств. Вот почему в Италии легче, чем где-либо в другом месте, увлечь слушателей красотой слов, не блистающих ни глубиной мысли, ни новизной образов. Однако поэзия, как и все искусства, обращается не только к чувству, но и к разуму. О себе я смею сказать, что никогда не выступала с импровизацией стихов, не испытывая истинного душевного жара, не загоревшись новой для меня мыслью. И я надеюсь все же, что несколько менее, чем другие поэты, полагаюсь на волшебную власть нашего языка. Он может, если мне позволено так выразиться уже с первых своих звуков, доставить уху наслаждение лишь прелестью ритма и гармонии. Значит, вы думаете, перебил Каринно один из ее друзей, что дар импровизации повредил развитию нашей литературы? И я так полагал, пока не услышал вас, вы заставили меня полностью переменить мое мнение. Я бы сказал, ответила Каринна, что способность легко и свободно слагать стихи породила у нас множество посредственных поэтических произведений. Но меня радует плодовитость итальянской литературы, подобно тому, как глаз мой ласкает наша обильная земля, густо растительностью. Я горжусь щедростью природы Италии. Особенно трогает меня склонность к импровизации в простых людях. Я любуюсь игрой их фантазии, которую не сразу приметишь у других народов. Этот талант придает поэтичность жизни низших классов нашего общества избавляет нас от неприятного чувства, которое вызывает все вульгарное. Когда лодочники в Сицилии обращаются к путешественникам со словами привета на своем благозвучном наречии, а потом, расставаясь с ними, произносят в их честь нежные прощальные стихи, нам невольно представляется, что чистое дыхание неба и моря действует на воображение людей подобно ветру, шевелящему струны эоловой арфы, и что поэзия, как и музыка, служит эхом природе. И вот что еще заставляет меня высоко ценить присущий нам дар импровизации. Он не мог бы развиться в том обществе, где любят насмешку. Для того, чтобы поэт мог отважиться на такое опасное дело, как выступить с импровизацией, надобно, я позволю себе так выразиться, атмосфера добродушия юга, или вернее тех стран, где люди любят веселиться, но не склонны критиковать то, что вызывает их веселье. Достаточно одной иронической улыбки, чтобы лишить поэта присутствия духа, необходимого для творческого подъема. Ему надобно, чтобы слушатели разделяли с ним его восторг и воодушевляли его рукоплесканиями. «Но вы сами, сударыня...» — спросил, наконец, Освальд, который до сих пор молчал, не сводя глаз с Каринны. — Какие из ваших творений считаете вы лучшими? Те, что явились плодом долгих дум или же внезапного порыва вдохновения? — Милорд, — ответила Каринна, и во взгляде ее засветилось чувство более теплое, нежели обычное уважение. — Я предоставляю вам быть судьей в этом вопросе. Но если вам угодно знать, что я об этом думаю, то признаюсь вам, импровизировать для меня все равно, что вести оживленный разговор. Я не стесняю себя только одной темой. Меня воодушевляет внимание, с каким меня слушают, и большей частью моего дарования, особенно в этом жанре, я обязана своим друзьям. Иной раз меня вдохновляет беседа, в которой затрагиваются возвышенные и важные вопросы, касающиеся нравственного мира человека, его судьбы, и цели жизни, его долго привязанности. Порой страстный интерес, внушаемый мне подобным разговором, придает мне силы и помогает мне открывать в природе и собственном моем сердце столь смелые истины и находить столь живые выражения, какие никогда бы не породило одинокое размышление». Тогда мной овладевает небесный восторг, и я чувствую, что во мне говорит нечто гораздо более значительное, чем я сама. Нередко я отказываюсь от стихотворной речи и выражаю свои мысли прозой. Иногда я вспоминаю прекраснейшие стихи на знакомых мне иностранных языках. Мне кажется тогда, что эти божественные строфы принадлежат мне, потому что ими проникнута душа моя. Порой я беру свою лиру и стараюсь передать в отдельных аккордах или в простых народных мелодиях мысли и чувства, которые я не сумела облечь в слова. Наконец, я ощущаю себя поэтом не только, когда счастливый выбор рифм и благозвучных слов или же удачное сочетание образов поражают моих слушателей, Но когда моя душа устремляется ввысь, когда она с презрением отвергает все себелюбивое и низменное, когда я становлюсь способной на подвиг, вот тогда мои стихи звучат лучше всего. Я бываю поэтом, когда я восхищаюсь, когда презираю, когда ненавижу, но все это не во имя моего личного блага, а во имя достоинства рода человеческого. «И во славу мироздания!» Тут Карина спохватилась, что слишком увлеклась разговором, и чуть покраснела, обратившись к лорду Нельвилю, она прибавила. «Вы видите, я не могу заговорить о том, что меня трогает, не испытывая при этом сильнейшего душевного волнения. Но ведь в нем-то и кроется источник идеальной красоты искусства, благочестия одиноких душ, великодушных поступков героев, «Бескорыстие людей! Простите меня, милорд, за это, ведь такая женщина, как я, отнюдь не походит на ваших соотечественниц, заслуживающих вашего одобрения». «Кто же может походить на вас?» — воскликнул лорд Нельвиль. «И можно ли предписывать законы женщине, равной которой нет?» Граф Дерфель был вне себя от восхищения, хотя понял далеко не все, о чем говорила Карина. Ее жесты, голос, манера выражаться — совершенно очаровали его, и он впервые в жизни залюбовался нефранцузской красотой. Но, по правде говоря, чрезвычайный успех, каким пользовалась Карина в обществе, немало способствовал его восторгам, и, восхищаясь ею, он не оставлял удобной привычки руководствоваться чужим мнением. — Согласитесь, дорогой Освальд, — говорил он, уходя с лордом Нельвилем от Карины, — я все-таки достоин похвалы за то, что... «Не пытаюсь ухаживать за такой прелестной женщиной». «Но как будто все говорят», — возразил лорд Нельвиль, «что ей не так-то легко понравится». «Так говорят», — подхватил граф Дерфейль, «но мне этому верится с трудом. Не требуется много усилий, чтобы победить одинокую и независимую женщину, которая ведет образ жизни артистки». Лорда Нельвиля неприятно задело это замечание. Граф дерфель то ли ничего не приметив, то ли желая непременно высказать свои мысли, продолжал в том же духе. Это не значит, конечно, что если бы я даже считал, что существует женская добродетель, я верил бы Карине меньше, чем любой другой женщине. Правда, в глазах у нее гораздо больше выразительности, а во всех движениях больше живости, чем это полагается не только у вас, но и у нас, и можно усомниться в строгости ее правил, Но она так умна, так глубоко образована, наделена таким тонким тактом, что к ней нельзя применять обычных мерок, с какими судит о женщине. Уверяю вас, она мне внушает большое уважение, несмотря на ее непринужденность в обращении и свободу в разговоре. Вчера я попытался было, стараясь ни в чем, впрочем, не посягнуть на ваши права замолвить ей за себя, Несколько слов. Обычно это ни к чему не обязывает. Вас выслушали благосклонно, прекрасно, не выслушали ни беда, но Карина так холодно взглянула на меня, что я не знал, куда деваться от конфуза. Не правда ли странно оробеть перед итальянкой, артисткой, поэтессой, одним словом, перед женщиной, с которой, казалось бы, можно чувствовать себя как нельзя более свободно? «Никому не известно ее настоящее имя», — заметил лорд Нельвиль. «Но, судя по ее манерам, она должна быть знатного происхождения». «О», — возразил граф Дерфель. «только в романах люди скрывают самые лестные для них вещи. В реальной действительности люди рассказывают о себе все, что может придать им побольше блеска, и даже кое-что присочиняют». «Да», — перебил его Освальд, «так поступают обычно в обществе, где каждый заботится лишь о том, какое впечатление он производит на других. Но там, где люди живут своим внутренним миром, бывают такие тайные обстоятельства, такие тайные сердечные чувства, что лишь тот, кто захотел бы жениться на Карине, смог бы узнать. «Жениться на Карине!» — Залился громким смехом граф Дерфейль. «Да такая мысль никогда не могла бы прийти мне в голову. Послушайте меня, дорогой Нельвиль, если вам уж так хочется наделать глупостей...» то делайте только такие, какие можно исправить. А что доженить бы, то тут всегда следует считаться со светскими приличиями. Я окажусь вам легкомысленным, но готов биться об заклад, что в житейских делах я гораздо благоразумнее вас. Я тоже так думаю, — ответил лорд Нельвиль, и не прибавил ни слова. В самом деле, мог ли он сказать графу Дерфейлю, что легкомыслие часто заключает в себе большую долю эгоизма, который никогда не позволит человеку совершить ошибку под влиянием чувства, почти всегда требующего самоотвержения в пользу другого. Легкомысленные люди весьма ловко умеют устраивать свои дела, ибо во всем, что зовется мудреной наукой частной и общественной жизни – Люди, лишенные иных качеств, чаще добиваются успеха, чем те, кто ими обладает. Отсутствие чувствительности, способности восхищаться, собственного мнения, все эти отрицательные и драгоценные качества в соединении с некоторой сообразительностью помогают приобрести и сохранить за собой главные житейские блага, богатство и высокое положение в обществе. Шутки графа дорфеиля покоробили лорда Нельвиля. Они были несносны ему, но неотвязно приходили все время на ум».